Тонированный мини -вэн. Аэродром. Небольшой, но комфортабельный винтовой самолет, раза в два больше нашей Сесны. Перелет проходил в молчании Мы с Юзией слушали музыку из больших удобных наушников. Ольгерт дремал. Посадка на дозаправку. Значительно прохладнее, чем на южной широте. Постоянно закрывающие солнце, облака. Пронизывающий аэродромный ветер. Уже начало сентября. Минул год с моего появления в этом мире. Второй перелет. Негостеприменная погода Урала. Закрытая машина довозит до ближайшей границы базы КИБ. Майор Джексон уже ждет. Короткое знакомство. Получение камуфляжа по сезону. Курток, бронежилетов, фонарей. Ольгерт и Сюзанна на время операции сдают пистолеты. Вместо них полагаются укороченные кибовские версии штурмовых винтовок. Мне эту машинку не выдают. В распоряжении не значусь. Странно. Дело явно в недоверии. Последнее согласование действий. Ужин. Расходимся по комнатам. Сплю сегодня один. Тем более, что глушилки остались на южной базе. Перед сном еще раз повторил в уме последовательность действий на аппаратуре Боевой код. Нет особого волнения, хотя понятно, вряд ли переживу завтрашний день. Отпущенная волей память показала все лучшее, что случилось за прожитый в чужом мире год. Мой братишка и друзья. Любимые и любящие женщины, самые светлые, радостные моменты. Мысленно перелистывая, полные недолговечного счастья картины, не заметил, как уснул. Сигнал наручных часов вырвал из объятий сна. Утренние процедуры, бритье, туалетная вода, подарок Натали. Закрепляю на левой руке ее второй подарок, нож. Длинный рукав надежно прячет стальной козырь. Завтрак проходит в тишине. Напряжение висит в воздухе. Все сосредоточены и настроены на дело. Капитан Штольц, вертолет подготовлен. Принял. Проверить экипировку. Пульт, жгут, сумка минера, фонари, браунинг в кобуре. Так, браунинг. Мелькнула неясная мысль. Хорошо, проверим. Готов. Готово. Принял. Выходим. Удачи вам, капитан. Благодарю, сэр-майор. Вертолет летит над ярким красивым пейзажем, полным первых осенних красок. Штольц в наушниках рядом с пилотом, с сьюзи со мной в транспортном отсеке. Шум стоит солидный. Можно выполнять задуманное. Достаю пистолет, скидываю предохранитель, передергиваю затвор. Сюзанна напрягается. Нацелив в открытый проем, спускаю крючок. Ничего. Тихий и холостой щелчок потерялся в шуме полета. Контрольное нажатие. Эффект тот же. Пистолет перед собой Плавно тяну затвор. Сообразительная напарница подставляет ладони ковшиком. Выпадает патрон. Сюзанна смотрит на капсуль, показывает. Так и знал, нет следа от байка. Голдман перестраховался. Указываю на пистолет, потом на затылок штольца в окошке за переборкой. Ну, впрочем, девушка прекрасно знает, кому я сдавал оружие. Перед каждым выходом в зону. С ненавидящим выражением на лице Скидывает предохранитель винтовки, досылать патрон в патронник. Жестом показываю. Следи. Жесткий кивок в ответ. Полоса стационарных огневых точек, Лишенная растительности земля, Граница. Несколько минут полета, снижаемся, посадка. Выскакиваем. Машина немедленно взмывает в небо, удаляется. Первый радиосеанс. Альфа-бете, альфа-бете, бета и альфа, альфа. Точка один, альфа. Принял бета, Роджер. Голос полковника слышен прекрасно. Даже улавливается скрываемое волнение. Боевой порядок, цепочка. Отставить. Боевой порядок Фау, я центр. Вклинивание в команду, как и распоряжение, капитан проглатывает без малейших переживаний. Держа каждый свою сторону, а оставив меня немного позади, Киевцы начинают движение. Цель невысокий холмик сотни шагов. Вход обнаружился сразу. Короткая траншея, заканчивающаяся с солидной Взрывостойкость стальной дверью. Роль замка выполняют два куска приваренные дюймовой арматуры. Ну, это мелочи. Вминаю полоски пластида, ставлю радиовзрыватель. Отходим. Отбежав, залегаем. Бойся! Резкий взрыв, металлический ляск. Вперед! Сварку, как срезало. Дверь приотворена силой взрывной волны. Тяну за ручку, визжат ржавые петли. вонь сработавшей взрывчатки перебивает выползающий из проема запах бетонного погреба. Видна уходящая вниз металлическая спираль винтовой лестницы, как на плане. Пять минут подержим дверь открытой, пусть немного проветрится. Ольга кивает, снова берется за рацию альфа бетя Альфа слушает. Точка два зеленый. Повторяю, точка два зеленый. Принял бета, Роджер. Время на проветривание истекает. Внимание! Первым спускаюсь я. На страховке Ольгерд Сюзанна замыкает. Каждая треть пути остановка на 30 секунд. Нюхаем воздух. Ольгерд! Если мне внезапно поплохеет, задерживаешь дыхание, добегаешь, хватаешь за шиворот и вытаскиваешь наверх. Если почувствуете что-то непонятное в воздухе, немедленное предупреждение. Газовые ловушки не исключены. Не потравимся? Нет, Ольгер, бункер закрывали в мирное время. Скорее уж, снотворный газ сьюзи как аптечка разбужу принял фонари вспыхивает лучи вперед до центра управления добрались без проблем бетонный короб одна стена сплошная аппаратура несколько закрепленных в полу кресел Гермотамбур, тамбур за ним генераторная и аккумуляторная махина дизеля Водушевление не вызвало, зато аккумуляторная. Размеры количества соединенных шинами черных коровов живо напомнили БЧ-5 дизельной подводной лодки. Ничего себе тут ампер часов. Мощности должно хватить с гарантией на все. Выглядываю в зал. Подсвеченные двумя бьющими в потолок лучами Рассредоточились у противоположных стен. Ствол винтовки «Сьюзи» как бы невзначай смотрит в сторону Ольгерта. — Внимание! Сейчас буду запускать аккумуляторы. Ничего не трогать. В сторону аппаратуры даже не дышать. Если полетят искры, пойдет дым. Немедленно кричать. Ясно? — Принял. — Приняла. «Будь осторожен, Серж!» Когда-то так же и тем же тоном говорила Марджи, сердце сжало боль. «Почему я всегда несу горе любящим женщинам?» «Нет, нельзя об этом думать, собраться. Вперед, товарищ майор!»